И современная наука. Русский политэмигрант. В Англию, где Кропоткин побывал уже трижды, ему легко было возвращаться. Там оставались коллеги по королевскому графическому обществу и русские друзья-мигранты. К тому же социальная активность британского общества значительно возросла по сравнению с тем, что он наблюдал четыре года назад. Так случилось, что на этот раз Кропоткин приехал в Англию надолго. Он прожил там больше 30 лет. В шутку он называл это ссылкой посттремного заключения. Но, конечно, это была добровольная ссылка, которая предоставляла максимум возможной свободы. Почти каждый год Петр Алексеевич выезжал в другие страны Европы дважды в Америку, много ездил по Англии и Шотландии, но всегда возвращался в район Лондона. Там был его дом. В те годы промышленность Англии переживала сильнейший кризис – Улицы были переполнены безработными, бездомными, обмечавшими людьми, готовыми к неправляемому бунту. И имущие жители Вест-Энда пытались как-то заглушить недовольство с помощью благотворительности. Собранные в пользу безработных деньги, конечно, не спасали положения. Однако Кропоткин такое поведение показалось достаточно достойным внимания. Это было едва не первое широкое проявление сочувствия благополучных классов беднейшим. На первое время их с женой приютили Фанни и Сергей Кравчинский, уже два года жившие на улице принц Уэльского. Кропоткин хорошо знали в Англии. Он сразу же получил несколько приглашений читать лекции. И осенью 1886 года, объехав почти все большие города Англии и Шотландии, анархический социализм и образование общества на, на, на безгосударственной основе – вот главные его темы. Рассказывал он и о только что отбытом пленозаключений и о положении в России. Каждый вечер я виделся после лекции с множеством народа, принадлежавшего к самым различным классам, и в скромной ли комнате рабочего или в гостиной богача завязывалась одинаково оживленная беседа о социализме и анархизме, продолжавшаяся до глубокой ночи, всюду она велась с одинаковой серьезностью. Его спрашивали, кто будет организовывать производство по социализме и какой нравственный двигатель заменит ныне существующие в обществе принудительные начала. Спрашивали о том, какие уступки необходимо будет сделать, чтобы удовлетворить требования английских рабочих. Ведь Англия – страна левого центра, заметил как-то Кропоткин. Кропоткину Джозеф Коуэн, старый член парламента, и всегда живет компромиссами. Рабочие допускали возможность захвата предприятий, но их интересовало, удастся ли ими управлять. Они уже понимали невозможность истинной социализации производства при сохранении государства. Они решали вопрос о том, как смогут наладить управление сами рабочие. Поразило Кропоткина значительное участие в рабочем людей из средних и даже высших классов. Этого он не видел в Швейцарии. Среди организаторов митингов, на которых приговорились речи весьма левые направленности, Нередко были люди из буржуазного круга. Они же собирали деньги в пользу стачников, безработных и бездомных. Обнаруживались даже какие-то признаки, хотя очень слабые, начавшегося в Англии движение в народ. Представители интеллигенции устраивали народные университеты, часто посещали рабочие кварталы, а то и поселялись там жить. Например, такое поселение существовало в лондонском пригороде тойн би Группа единомышленников Петра Капоткина стала издавать ежемесячник Freedom, свобода. Эта газета стала пропагандистом Капоткинских идей в Лондоне, своего рода премником бунтовщика, который продолжал существовать. Из Швейцарии под названием Ле Револьт Восстание название было перенесено в Париж издание. Позже, когда газету редактировал Жан-Граф, она стала называться Тем Нову. Новые времена. Но сутью оставалась все той же Крапоткинской. Туничая в этих газетах, Кропоткин изо дня в день убеждал своих читателей, что государство, даже если его возглавляют социалисты, не способно справедливо обеспечить потребности всех членов общества при условии, что оно будет рассчитывать на централизацию и принуждение, а не на свободную инициативу непосредственно крестьян и рабочих, объединяющихся в ассоциации, связанные только взаимной заинтересованностью и солидарностью. Идея ассоциации не нова, ее развивали еще Роберт Оуэн и Шарль Фурье. Но Кропоткин определенным образом трансформировал ее, подведя под нее естественно научный фундамент, хотя черты первоначального утопизма сохранились и в Капотнинской теории. Собственно, на все социальные проблемы он смотрел сквозь призму своего знания и глубокого понимания природы. С общественным деятелем, он не перестал быть ученым. География, геология, биология продолжали его интересовать, как и прежде. Это было видно даже по тем журналам и газетам, в которых появлялись его статьи. революционные памфлеты всегда чередовались с публикациями научной темы. И в научном сообществе его знали так же хорошо, как в середине радикально настроенной интеллигенции. Он был зна зна знаком со многими выдающимися учеными Англии, прежде всего, конечно, с естественниками. Так, во время своего турне на север-востоке страны с лекциями для рабочих, прибыв в Эдинбург, он остановился у известного филолога Джона Стюарта Беккли, Бекки, переводчика Эсхила, а в доме биолога Патрика Гедеса стоился за 25-летним норвежцем Фритифом Нансоном, Но который еще только обдумывал свой план пересечения на лыжах не нового щита Гренландии. Через 10 лет он будет приветствовать его возвращение из Гаического дрейфа на Фраме и подхода к Северному полюсу, где предсказанную в 1871 году землю Франса Иосифа. Лето 1886 года принесло Кропоткина страшное известие. Брат Александр застрелился в Томске вечером 25 июля. Получив разрешение вернуться из ссылки в центральную Россию, он отправил семью и обещал поехать следом. Прето звал его к себе, но она не верил в то, что ему удастся выехать за границу, а приступы тоски, которые он называл Фаутовской, находили на него прежде. Теперь, оставшись в Томске один, он не выдержал очередного приступа, и ощущение тупика, бессмысленности жизни погубило его. Друг о друге братья в эти годы получили лишь отрывочные сведения через этих лиц. Петр не писал практически всем из-за того, что получение писем от революционера, продолжающего свою деятельность за границей после побега из русской тюрьмы, как не облегчивало бы судьбу его брата, политического сильного. Потом, когда Петр оказался в французской тюрьме, переписка, хотя и очень нерегулярная, возновилась. Двойной контроль русских и французских тюремщиков делал его, и странно, более безопасный. Александр из Томска писал о семье, которую очень любил, о науке, в учении которой он не оставлял никогда. Он сотрудничал в Томске в губернских новостях, в галетах Сибирь, восточное обозрение, дававшихся в Иркутске. Много времени посвятил Кропоткин организации природного музея в Минусинске. Всю жизнь, интересуясь астрономией, публиковал несколько статей и читал их и дал высокую оценку директору обсерватории в Стокгольме Юхан Август Гюльтен. Статьи получили одобрение других специалистов и русских и трубежных, особенно отмечали его способность к широким обобщениям. Когда Петр Алексеевич приехал в Англию, то сразу же передал через Элизаре Клю, который был в последние годы для своего рода посредником приписки братьев, приглашение Александру переселиться после освобождения в Лондон. Но с этого приехать сначала одному, чтобы устроиться с работой, а потом уже вызвать жену детьми. Туча мрачного горя висела над нашим домиком несколько месяцев до тех пор, покуда луч света не порезал его. Этим лучом было появление в капотской семье дочери, которую дали имя брата Александра. Беспомощный крик ребенка затонул в моем сердце новую неведомую до тех пор струну. Произошло это событие 15 апреля 1887 года. Трагедия Саши оставила Петра снова задуматься о системе наказаний. А по сути вместе, утвержденным законом, у антигосударственника Кропоткин уже не было никаких сомнений в человечности этой системы. К этому времени он почти закончил книгу «Исследование в русских и французских тюрьмах». В ней были вычленены еще живые впечатления от знакомства с образцовой французской тюрьмой и давние петербургские и сибирские. Выходу книги предшествовали публикации в периодике, в журнале XIX век», в газете «Свобода». Личный материал Кропоткин дополнил новой информацией, подчеркнутой из русских газет и журналов. Еще в 1864 году в России был объявлен новый судебный устав, в основном вполне совпадавший с либеральными юридическими идеями Европы. Устанавливался, например, суд присяжных, но он был введен далеко не во всех губерниях. В трехсибирских губерниях его учли только в 1885 году, а там, где был введен, зачастую игнорировался. Множество политических дел рассматривалось в административном порядке при закрытых дверях. Следствия вели жандармы. И в те случаи, когда не было ни малейшей возможности осудить даже с помощью давления на суд, объявлялись административные меры. Ссылка на 5, 10, 15 лет. Так поступали со всеми, кто имел смелость высказывать недобрение действиям правительства, со всеми небонадежными, как рабочими, участвовавшими в стачках, так и с писателями, чьи поведения были признаны опасными для общественного спокойствия. А уж если обстоятельства дела позволяли устроить суд за да счет смертным приговором, сейчас никто не знал, где и когда он происходит, и тем более, где и когда приводится к исполнение приговор. Даже последнее утешение осужденных смерти, публичность казни у них было отнято. вешать стали секретно, в тенах тюрьм. По официальным данным, население Тюремной России на 1 января 1882 года составляло 95 тысяч человек. а тюрьмы — лишь отражение российской жизни и государственной системы, и ничего нельзя изменить, не разрушив эту систему. Специальная глава книги была посвящена Сибирской ссылке в стране изгнания и названа «Отверженная Россия». За 10 лет с 1867 по 1876 годы через Урал перевалило не менее 150 тысяч ссылных, может быть и больше. Уголовная статистика очень точна, да не точна, лишь Половина сынных отправлял в Сибирь приговору суда, остальные без всякого суда, по обязательному распоряжению, по изволу жандамов и местного начальства. Отдельная глава о каторге. Каждый год шли по этапу в Сибирь около 2000 каторжных. и над людьми, разрешенные законом, вот что такое сибирская каторга в штатской России. Наказание, налагаемое на арестантов, целиком зависит от воли управляющего заводом и в большинстве случаев отличаются жестокостью. Плети являются в глазах насморщиков обновенной вещью, а кроме плетей имеется целая шкала очень жестоких наказаний, например, приковка к стене в подземном карцере на целые годы, протекуемая на окатуи. Нечего и говорить, что управляющий присками является чем-то вроде самодежного монарха и что такие либо жалобы на него совершенно бесполезны. Очевидно, достижения царских тюремщиков были многократно произведены в первой половине нашего столетия. Масштабы сталинских репрессий оказались грациозней. Но тогда, в девятнадцатом столетии, природившиеся в факты произвели впечатление на Западе. В этом смысле его книга в русских и французских тюрьмах вписывается в русскую литературную традицию, прослеживающуюся от записок из мертвого дома Федора Саевского до архипелага ГУЛАГа Александра Саженицына. Кропоткину ставит вопрос о целесообразности тюремного наказания вообще. Тюрьма не справляет с преступника, считает он, а лишь сокрушает его физические и особенно настной силы. Те, кто раз в тюрьме, обычно вращаются в нее. Но как же быть с преступниками, которые мешают людям жить? Если их не наказывать, значит добровольно носить жертву невинных людей? Крополкин так отвечает: В Дэнности был обычай, согласно которому всякая коммуна считалась ответственной за каждый противообщественный проступок, совершенный кем бы то ни было из ее членов. Этот древний обычай теперь исчезал, подобно многим хорошим да и жидким старого общинного строя. Но мы снова возвращаемся к нему. Начинаем чувствовать, что все общество в мере ответственно за противообщественные поступки, совершенные на его среде. Если на нас ложатся лучи славы гениев нашей эпохи, то мы не свободны и от пятен позора за деяния наших убийц. Тогда не все в кугах интеллигенции Англии, других стран Европы и Америки. доверяли статьям и речам русских политических эмигрантов, считая, что они возводят напрасно на правительство России. Многие больше поверили английскому священнику Лансделю, который съездил в Сибирь и ничего плохого в тамошних сетеверных не обнаружил. Собственно, свою книгу Кропоткин написал как раз в ответ Лансделю. В качестве арбитра решил выступить американский писатель Джош Кеннон. Бывав в России и в Сибири, он ждал книгу в США в условии который написал, «Я думал, что такие писатели, как Степняк и князь Кропоткин, оклеветали русское правительство из тему ссылки, что Сибирь вовсе не такая страшная патрена, как рисовалась американцам». Но то, что увидел и описал Кеннон, лишь утвердил авторитет Кропоткина, как свидетеля и исследователя. Кеннон побывал в Томске и виделся там с Александром Кропоткиным, но он сказал об этом Петоле Сейвичу, когда уже было известно о трагической гибели брата. Кеннону Александр показался человеком пылкого нрава, возвышенных понятий о чести, очень искренним и прямым в делах. Он откровенно сказал американскому журналисту. «Меня сослали за то, что я осмелился говорить, что думаю обо всем творчестве вокруг, да еще за то, что я брат человека, ненавистного русскому правительству». И в Томске старший Кропоткин показал свою справтивость. Отказался выполнять только что изданный приказ губернатора, всем следом регулярно отмечаться в специальной регистрационной книге. очень долго упорствовал, хотя вынужден был потом уступить. Слушая рассказы Камена на брате, Петр Алексеевич не мог отделаться от ощущения, что виноват в Александра. Скоро в домике Кропоткиных в Хару поселилась вдова Александра, Верия Себастьяновна, угожденная Чайковской, детьми. Она показала с собой юношескую переписку братьев, и Петр с во разобрал ее, привел в порядок и перечитал. И вновь поразила глубина мышления, свойственного Александру еще в юности. Он очень многим интересовался, очень много понимал, умел анализировать и обобщать. И кто знает, может быть, именно это чрезмерно раннее развитие привело его к скепсису. Он рано перестал во что-либо верить. Трактат Бог перед судом разума был написан Александром, когда ему едва перевалило за двадцать. И хотя Пётр под влиянием брата тоже стал атеистом довольно рано, вера в его душе всегда оставалась. Вера в идеал справедливого общественного устройства, возможного при устранении власти и сферы в людей. Идеал. Он имеет непосредственную связь с страстностью Идеал может быть примитивным, низменным или благородным, возвышенным, но у каждого он есть. Трудно понять, откуда он берется, как вырабатывается. Естественно, что человеку ненавистны раболепие, ложь, бесчестность, неравенство, власть многими людьми. Да, именно власть мешает людям движаться к идеалу. Власть одних и подчинение ей других. Хотя, конечно, многих устраивает положение подчиненного, даже раба, лишь бы было сытно и спокойно. Не всем нужна свобода. Но вряд ли такая жизнь достойного человека, она не может быть прекрасной, счастливой. Эти мысли дают покоя, просится на бумагу, и он пишет сразу по-французски. Свою первую статью, посвященную вопросам нравственности. Мораль анархист. Анархистская мораль. И отправляет ее Жанну Граву в его новые времена в Париж. Откуда явился этот идеал? Мы два знаем, как идет его выработка. Но идеал существует. Он меняется, он совершенствуется, он открыт всяким внешним влиянием, но всегда живет. Это наполовину бесцендельное чувствование того, что дает нам наибольшую сумму жизненности, наибольшую радость бытия. И жизнь только тогда бывает мощной, плодотворной, богатой сильными ощущениями, когда она отвечает этому чувству идеала. Поступайте напереков ему, и вы почувствуете, как ваша жизнь дробится, в ней уже нет ценности. Начните постоянно колебаться между различными чувствами, боющимися в вас, и вы скоро нарушите гармонию организма. Цельность и гармония достижимы, лишь когда жизнь предельно интенсивна. Эту мысль Кропоткин с восторгом обнаружил у рано умершего совмельника, философа и поэта Жана-Мари Гио, называвшего философию надежды. Это был его единомышленник. жизнь, бьющая через край. Когда ее сладостью радостью а даешь другим, не ожидая ничего взамен, — больше счастье. Но что это? Альтруизм или эгоизм? Моралисты эти понятия противопоставляют. Кропоткин же не видел между ними различия. Если бы благо индивида было противоположно благу общества, человеческий род вовсе не мог бы существовать. Благо индивида и благо рода по существу тождественны. Цель каждого индивида жить интенсивной жизнью, и эту наибольшую интенсивность жизни он находит в наиболее полной общительности, в наиболее полном отраслении себя самого со всеми теми, кто его окружает. И в конце статьи призыв к борьбе нравственной. Сей жизни вокруг себя. Как только ты увидишь неправду, как только ты поймешь ее, неправду в жизни, ложь в науке или страдания, причиненные другому, бастань против этой неправды, это лжи, этого неравенства. Борись, чтобы дать всем возможность жить этой жизнью, богатую, бьющую через край, и будь уверен, что ты найдешь в этой борьбе такие великие радости, что в данных мы не встретишь никакой другой деятельности. Созвученная ранее написанному воззванию к молодежи статья обозначала новое направление в творчестве Кропоткина –— статическое, которое станет для него очень важным. Оно соединит его социологическую концепцию с естественноучной, в биосоциологический закон взаимопомощи. Бангли Кропоткин жил в одно время с философом-эсоциологом и Гербетом Спенсером, оказавшим на него большое влияние. Собственно, занятие наукой способствовало также тому, что его увлекли идеи позитивизма, называвшиеся Агюстом Контом и Гербетом Спенсером. Он познакомился с ними еще в юности, когда с братом переводил на русский, русский «Основы биологии Спенсера». Его привлекла и попытка ученого построить единую синтетическую науку, а также понимание им общества как образного организма. В фестивизме Кропоткин взял идею единого метода для естественных и общественных наук, основанного на наблюдении и представлении о неразрывном единстве природы, общества и человека. Но Кропоткин во многом критиковал Спенсера, посетив ему специальную работу в «Герберт Спенсер его философия. Главным образом, за прямой принос им идей борьбы за существование из природы в общество. Ряд ли Кропоткин и Спенсер встречались, хотя английский поэстивист умер в 1903 году в Брайтоне, в частности был Кропоткин, а с 1911 по 1917 год жил постоянно.